Я дала задание Габриэлю расшифровать их. Он попробовал, но у него мало что получилось. Он на это способен. Одним из его базовых алгоритмов является декодирующая программа. Кодирование является очень полезной моделью для построения искусственного интеллекта. Если попробуешь соотнести, хватит. Остановила подругу Карен, схватив ее за руку. Я тебе верю. Так удалось Габриэлю узнать хоть что-то? Только одно. Именно это стало причиной того, что я попросил тебя приехать. Но он мог бы достичь гораздо большего успеха, и с запаса имеющихся символов языка не был так ограничен. Тогда, может, было бы сравнивать, перепроверять, выстраивать языковую базу. Каран прикусил язык. Именно в этом и заключался ее собственный секрет. Возможно, тут я смогла бы помочь. Юки недоуменно посмотрела на подругу. — Каким образом? Прежде чем выкладывать тебе свою идею, я хотела перепроверить ее. Но библиотеки сейчас закрыты, а пользоваться интернетом сплошная мука из-за постоянных отключений электричества. Что ты хотела найти? Образцы письменности найдены на острове Рапануи, то есть на острове Пасхи. Это не тот ли самый остров, где обнаружили здоровенные каменные головы? Тот самый. Но он ведь находится на другом конце Тихого океана. Карен кивнула. «Именно поэтому». Мне нужна дополнительная информация, ведь я не являюсь специалистом по этому региону. Я специализировалась по полинезии и микронезии. Они дошли до лаборатории. Мьюки открыла дверь, картой, ключом распахнув ее, пригласила карн войти. Сначала они оказались в крохотном предбаннике, на стене которого висели белые халаты для посетителей. Дальше за стеклянной дверью, располагала сама лаборатория, царство нержавеющей стали и линолеума. В свете мощных люминесцентных ламп каждый дюйм поверхности сиял хирургической чистотой. Карен через голову стащила свитер и скинула кроссовки, а затем сняла с крючка белый халат, судьба его виду недавно выстерной и отглаженной. Но прежде чем надеть его, она влезла в одноразовый комбинезон и села на низкую скамеечку, чтобы натернуть на ноги стерильные махилы. Миюки сделала то же самое. Она со строгостью Цербера следила за тем, чтобы в ее лаборатории царилась стерильная чистота. Ни один пакостный микроб не должен был пробраться в комнату, уставленную сложнейшим компьютерным оборудованием. То самое родильное отделение, где появился на свет Габриэль. — Так при чем тут остров Пасха? — спросила она, продолжая разговор. Карен спрятала... Волосы под одноразовым бумажным чепчиком. И продолжала. Еще в 1864 году один французский миссионер сообщил о том, что он нашел на острове сотни деревянных дощечек, посохов и даже черепов, покрытых непонятными иероглифическими письменами. Местные жители называли этот язык ронгоронго -ронго», но не могли прочесть написанное о нем. Некоторые исследователи утверждали, что этот язык появился на острове еще до того, как примерно в 400 году до нашей эры его заселили туземцы. К сожалению, большая часть артефактов оказалась утраченной, прежде чем их удалось должным образом изучить. «Ты полагаешь, что тот же самый язык, надпись, на котором мы нашли в пирамиде?» «Уверенности у меня в этом нет». Ронго-ронго единственный язык туземных племен Океани, который имеет свою письменность, но его происхождение остается загадкой, а символы не поддаются прочтению. Их пытались расшифровать многие специалисты в области эпиграфики и криптографии, но им это не удалось. Голос каран звенел от возбуждения. Если бы нам первым за многие десятки лет удалось открыть новую разновидность этого языка, мы, возможно, нашли бы ключ не только к таинственному Ронго-Ронго, но и к древней истории Полинезии. Миюки встала. Итак, что будем делать? Мне нужно выйти в интернет и добыть несколько образцов языка. Надеюсь, это поможет подтвердить мою гипотезу. Миюки передался Азарткарен, и если окажется, что ты права, Мы сможем добавить эти образцы в базу Габриэля. Располагая большим объемом информации, он, возможно, сумеет расшифровать символы. И это станет археологическим открытием века. Тогда за работу! Габриэль выведет тебя во всемирную сеть, подключившись к телефонным линиям американских военных баз, они наиболее надежные и стабильны. Миюки направилась к стеклянной двери в лабораторию. «Это возможно?» Удивленно спросила карн «Разумеется», — кивнула Миюки. «Кто, по-твоему, финансирует мои исследования?»